Это точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака фактически девятую условно называют пятой. Точно так же и вы. Условно назовите десятую свою шестую. И будьте уверены, теперь вы уже будете беспрепятственно мужать и мужать. А це мы шестой, хмм, десятый, до самой 28, -й, 32. -й. То есть мужать до того предела, за которым следует безумие и свинство. Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький писа на них не споёт. Нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собой целый груз святынь. Боже упаси. Святынь у нас был совсем чуть-чуть.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 если делать это ежедневной привычкой. То есть, если с 16 лет пить каждый день по 450 г в 7:00 по полудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы, но но ведь они-то, они А! Да только лето. А сколько неизвестностей таят в себе другие сферы человеческой жизни. Ну вот представьте себе, к примеру. Один день с утра до вечера вы пьёте исключительно белую водку, ничего больше. А на другой день исключительно красное вино. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через час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 Да девушки через час и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. И даже наоборот, сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете. Не то еще другое что. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное. Да-да. А сколько захватывающего сулят эксперименты в узкоспециальных областях. Ну, например, икотта.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 Да неужели же на свете кроме этого нет ничего такого, что могло бы Вот именно. Нет, кричу я во все стороны. Ничего нет кроме этого. Нет ничего такого, что могло бы. Я не дурак, я понимаю, что есть ещё на свете. Психиатрия, есть внегалактическая астрономия. Всё это так.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 Снова повторю. Нет ложных призваний. Надо уважать всякое призвание. Да и что на вас наконец? Лучшествки янком в неголактическую странуню, а немцам психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идут на свою корриду глядеть. Пусть подлец африканец строит свою Асуанскую плотину. Пустот подлец. Всё равно её ветром сдует. Пусть подавится Италия своим дурацким бельканто. Пусть! А мы, повторяю, займёмся и котой.